Глава 7. Лекция была стремительной и непонятной. Прав оказался Мэтт Рорна. «Мы вряд ли с первого раза поймём, о чём рассказывают дракхары и как они управляют стихиями, и со второго тоже. Дай бог, если с десятого вникнем и начнём не записывать за ним совершенно непонятные слова, а понимать, что они означают. На этой лекции я уже отчётливо поняла, в чём разница между людьми и дракхарами». Мы делаем упор на зазубривание заклинаний, ведь без них просто не сможем колдовать. Они же управляют всем одной лишь силой мысли. Дракарам достаточно подумать, представить то, чего они хотят получить в итоге, вложить в это капельку своей силы, и сотворится магия. Просто так, от силы мысли. Людям этого никогда не понять. Хм, надо будет попробовать как-нибудь сотворить, допустим, небольшой ветерок. Если мэтры-магистры правы, и у меня откуда-то есть стихийная магия — то я смогу ей управлять, верно? Только пробовать надо вдали ото всех, чтобы не привлекать внимания. В доме вроде бы колдовать можно. По крайней мере, никаких запретов на использование магии я не услышала. И предписание нигде не висело, так что, видимо, только он мне и доступен для тренировок. Магистр Норган говорил доходчиво. Но для меня совершенно непонятно. Рассказывал о том, как нужно концентрировать внимание, как заглядывать внутрь себя, что оттуда нужно зачерпнуть и в каком количестве. Показывал небольшие вихри, создавал воздушные потоки разной силы, направления и температуры. Даже создавал воздушные скульптуры, что для меня стало сродни чуду. Где ещё увидишь посреди аудитории огромного прозрачного дракона, сотканного из воздуха, который двигается, дышит и даже рычит? Как это можно создать воздушнику, я так и не поняла. Магистр говорил, показывал, демонстрировал, но пока никого ни о чём не спрашивал и ни на кого особо не обращал внимания. Только это и спасало. В начале лекции он сообщил, что довольно часто будет требовать продемонстрировать полученные знания и умения на практике. Так что посещение занятий в наших же интересах. И никого не обойдёт стороной, даже людей. Но я не понимала, что мы, люди, можем ему показать, кроме как создать воздушный поток с помощью заклинаний. Похоже, ребята тоже были в замешательстве. Когда же прозвучал колокол, я едва слышно выдохнула. Прошла всего одна лекция, а у меня уже голова кругом идёт от полученной информации. Что же будет к концу дня? Все стали собираться и покидать аудиторию. Я в том числе. Вот только парень, рядом с которым я оказалась, так и сидел на месте, чуть хмуря брови и глядя перед собой. И даже не обращал внимания на окружение. Немного поразмыслив, стоит его тормошить или нет, я всё же осторожно постучала по столу рядом с ним. «Эй, лекция закончена», — сказала я ему. Парень моргнул, перевёл немного затуманенный взгляд на меня, кивнул и тоже начал собираться. Молча. Странный какой-то. К следующей лекции я не опоздала. Просто шла за потоком, не теряя из виду ребят из своей делегации и примелькавшихся дракхаров. Удивительно, Верония и Винс так ко мне и не подошли. Но шли неподалёку. И иногда смотрели в мою сторону, будто проверяли, не пропала ли я. Это заставило подумать, что им тоже неуютно здесь, среди дракхаров, и что всё же стоит держаться вместе. Ну, хоть небольшой прогресс, и то радует. Второй лекции у нас стояла защита от огня, которую вела довольно молодая дракхарка с короткими чёрными волосами, одетая в полувоенный костюм, что повергла меня и Веронию с Винсом в шок. Для людей короткие волосы у женщины — это нонсенс, как и повседневные прогулки в брюках. Но тут, видимо, в порядке вещей. «Доброго дня, первый курс», — бодро проговорила она, занимая место у кафедры. «Меня зовут Кул Шедротанван. Я магистр по защите от огненной стихии. Имею боевой опыт за плечами. На моих занятиях не будет никаких записей, теорий нудных лекций. Основной упор я делаю на практику. А понять принцип взаимодействия со стихиями вы сможете и без меня». «Ага, но кто-то сможет понять. А кто-то будет лишь пытаться вникнуть во всё это. Как я». На её лекции было интересно. Даже очень. Магистра сама оказалась обладательницей огненной стихии а потому показывала нам наглядно, как с помощью ветра можно защититься от неё. От открытого огня, от брошенного в тебя огненного пульсара, от надвигающейся огненной стены. Пока что в теории, в аудитории, хоть на ней висела дополнительная защита, такую стену не воздвигнешь. Все знают, что огонь с ветром не дружит. Задуть можно лишь небольшой огонёк вроде свечки, а в остальных случаях ветер его, наоборот, раздувает. Но магистр показывала, как это можно обойти и исправить. Конечно же, с помощью адептов. Она нападала или создавала огонь, а добровольцы, которых она вытягивала со своих мест, пытались с ним справиться. Кому-то доставался небольшой огонёк, кому-то огненный пульсар. А вокруг того парня, который мне юбку пытался задрать ветром, она создала плотное огненное кольцо, которое он потушил. Но далеко не сразу. Практика у нас будет частой. Магистра усмехнулась, глядя на подожжённую мантию мажора. «И будет проходить в основном на полигоне, так что советую как можно чаще тренироваться. Эй, Торренс, не спать. Пропустишь хоть одно слово? Лично для тебя повторять не буду». Все обратили внимание на того самого светловолосого парня, с которым я сидела вместе на первой лекции. Он и правда словно засыпал с открытыми глазами. Только после нескольких щелчков перед носом моргнул, кивнул и начал слушать. Рядом с ним я особо никого не наблюдала из дракхаров. Наверное, ещё не успел обзавестись друзьями. Всё же первый курс. Третья лекция проходила не в таком бешеном ритме, как две предыдущие, и я смогла немного расслабиться. У нас стояла рунология, и вёл её пожилой дракхар с монотонным, но сильным голосом. Спать под такой не удастся, но вот слушать — одно удовольствие. Магистр Берлиндон показывал то, что немного знала и я. Руны в королевстве людей тоже использовались, хоть и не повсеместно. Так что хоть тут я не чувствовала себя так, словно прибыла из другого мира. Хотя, по сути, практически так оно и было. После звонка колокола все, как обычно, стали собираться, тем более намечался большой перерыв и время обеда. Засобиралась и я, ведь именно в этот перерыв мне нужно успеть и пообедать, и дойти к декану воздушного факультета, где должен быть и Дайрон. При мысли о Дракхаре сердце забилось сильнее, а дыхание участилось. В его присутствии даже при воспоминании о нём я очень странно себя ощущала. Он внушал страх и вызывал трепет, желание держаться как можно дальше и, наоборот, подпустить ближе. И это я поняла именно сейчас. Что за странные мысли? Откуда они? Не иначе он чем-то на меня воздействовал. Что-то магистр Норган говорил. У него магия ароматов. Вот, наверняка, этот его аромат у столовой всё же на меня подействовал. Как иначе объяснить свои противоречивые желания? «Эй, а что с Торренсом?» — спросил какой-то адепт, пощёлков у того странного парня перед носом. Но блондин никак не отреагировал. Сейчас он сидел со стеклянными глазами, замерев в одной позе. Держал в руке перо, словно хотел записать лекцию, но пергамент перед ним оставался чистым и выглядел страшно, словно мёртвый. «Отойти всем!» — скомандовал магистр Берлиндер, подходя ближе и осматривая адепта. «Позовите лекарей, живо!» Толпа мигом от него отхлынула, но вот уходить теперь никто не хотел. Только один дракхар вылетел из аудитории, видимо, выполнять приказ магистра. Все остальные перешёптывались, обсуждали происходящее и наблюдали за неподвижным парнем и магистром, который взял его за руку и что-то шептал. Но парень никак не реагировал ни на магию, ни на звуки, ни на что. Что с ним, никто не знает. Может, магическое истощение? Да скажешь тоже, дракони ты -то нам на что? Они не позволяют магии просто так уйти. А может, у него нет драконита? Это вообще похоже на случай из города», — сказала кто-то в толпе. Именно эта реплика заставила напрячься. «Какие случаи?» — переспросил кто-то. «Не слышали, что ли? Там несколько дракхаров пали в магическую кому, пока никто из лекарей не смог их разбудить. Даже из столицы императорских целителей прислали, но результатов нет». После этих слов адепты взволнованно загудели и постарались отойти ещё дальше от парня. Я же поняла из их перешептываний лишь то, что случай уже не первый. Ему не помочь. Через несколько минут сказал магистр. У него сонная болезнь. И сюда она добралась. Оставшиеся занятия отменили. Магистры в буквальном смысле согнали всех в столовую и велели, пока никуда не выходить, до особого распоряжения. Хорошо, хоть не по домам разогнали. А то общего сбора мы, будучи на отшибе, могли бы не услышать. «Если таковой вообще будет, конечно». Адепты взволнованно гудели, спрашивая у всех, из-за чего их сюда поместили и передавали дурную весть. Не скажу, что теперь эта новость была похожа на то, что произошло на самом деле. Со всех сторон слышались просто поразительные и нелепые варианты событий. Я как раз проходила мимо одних таких выдумщиков. «Да говорят, магию у какого-то первокурсника выкачили. «Ага, всё без остатка. Вот и в полон, в магическую кому. Нет, его стайху кусил! Да знаю я, что они без команды не нападают, но этого, наверное, кто-то натравил. А я слышал, что бывает такая реакция на людей. Говорили, с ним какая-то человечка сидела, может, она чего натворила? М да, большего бреда я ещё не слышала. Да у них же магии ноль, — усмехнувшись, сказал другой. Как бы она это сделала? Ты хоть сам себя слышишь? Ещё скажи, что они запретными ритуалами по выкачке магии дракхаров не занимались, — зло ответил первый. Может, именно это она и сделала? или артефакт с собой, какой привезла, вот он и выкачал. Не зря выпускники нам говорили держаться от них подальше. А вот это уже серьёзно. Понятное дело, никто из нас такой ерундой заниматься не будет, и никаких запретных артефактов с собой не привозил. Нас проверяли перед порталом, но услышать такое мало приятного. «Ты бред-то не неси», — сказал ещё один Дракхар знакомым голосом. «Кажется, я его на занятиях слышала». А обернувшись, поняла, что это тот самый парень, который и надо мной подшутил как раз на первой лекции. Люди здесь ни при чём. Сонная болезнь у Торренса. В городе, скорее всего, и подхватил. «Да ты-то откуда знаешь? Вообще-то я с ним учусь». Парень хмыкнул. И был на лекции, когда всё произошло. Сказал и посмотрел на меня. Внимательно, так изучающе. Словно выгораживал. Но мне скрывать-то нечего, ведь я действительно ничего такого не делала. Торренс уже был странный, когда я к нему подсела. «Интересно, а эта болезнь заразная? Может ли ей заболеть человек?» «Что-то от этой мысли мне не очень хорошо стало». Дракары проследили за взглядом парня и тоже посмотрели на меня. Не очень дружелюбно, я бы сказала. Отвернулась от них, пока во всех бедах обвинять не стали, и пошла в сторону нашей делегации. Ломиться к раздаточному столу пока нет смысла. Там очередь на целую улицу, так что проще переждать. За длинным столом... Особо ничем не заставленным, кроме стаканов с отваром и нескольких булочек, как раз оставалось одно место между Веронией и Стефаном, куда я и присела. Ребята оживлённо разговаривали, и некоторые даже не сразу обратили на меня внимание, но как только я села, Верония тут же обернулась ко мне. «А, да это правда? Тот парень умер уже на первом занятии, что ли?» Я даже растерялась от такого вопроса и девяти пар глаз, направленных на меня. «Ммм, с чего ты взяла?» «Так он уже как неживой сидел», — утверждала она взволнованно и не реагировал ни на что. А магистр Берлиндер подтвердил это. «Вроде магистр сказал что-то про сонную болезнь. Я нахмурилась. Я ничего не слышала про то, что он умер». «А она заразная?» — испуганно спросила Люцина, которая сидела напротив и чуть левее меня. «Вдруг ты уже её подцепила и сейчас всех нас заразишь?» Верония, Винс, Брижит и Гордон напряглись. Первые двое вообще отпрянули, словно я уже заразна. Брежит, достала платочек и прижала к лицу. Отгораживаясь от всех, но я лишь пожала плечами. Откуда мне знать? Я об этой хворе слышу в первый раз, как и вы все. Но если она уже гуляет по Академии, то каждый из адептов может быть возможным разносчиком заразы, так что нет смысла шарахаться от всех подряд». «Верно», — бросил Стефан, спокойно откинувшись на спинку стула совсем рядом со мной и попивая отвар. «Нас всё равно отсюда никто транспортировать домой не будет. Портал откроется лишь к зимним праздникам, так что вариться нам в этой каше хотим мы того или нет». «Откуда ты знаешь?» — снова подала голос Люцина. «Моя мать, между прочим, вторая Фрейлина Королевы. Если я ей напишу, она тут же договорится, чтобы меня отправили домой, даже не дожидаясь зимних праздников. Если тут творится бездна знает что, то мне здесь делать нечего». Трое ребят согласно загудели и всерьёз стали рассматривать вариант возвращения. Ещё до всех официальных объявлений. Честно говоря, я была не против отправиться домой или хотя бы отправить Люцину, чтобы не задирало нос выше головы, но чувствовала, что Стефан прав, нас отсюда не выпустят, потому что мы все тоже можем уже быть заражены. Интересно, что это и откуда взялось? Пока ребята вновь стали переговариваться и спорить, кто отправится домой, а кто нет, я наблюдала за адептами. Дракхары не слишком-то отличались от людей». В плане паники и распространения слухов, так как в городе такие случаи уже были, и все именно с дракхарами они переживали, а некоторые особенно сильно и буйно. Магистров практически не было, я заметила лишь пятерых, и они пытались успокоить взволнованную толпу, направляя всех за столы, но толпа не особо желала успокаиваться и требовала объяснения ситуации. Удивительно, что может сделать паника с народом. Все вроде понимают, что для грамотных объяснений нужно самим во всём разобраться. И всё равно торопят события. Не все, конечно. Большинство вело себя нормально и сдержанно. Но такие вот паникёры создавали всеобщий хаос. Хорошо, хоть на нашу делегацию особо не обращали внимания. Так получилось, что я сидела лицом к залу и всё прекрасно видела. Видела, как в зал зашёл Дайрон, на ходу отлавливая некоторых адептов и приказывая им идти на выход. Видела, как он то же самое сказал тому парню, который поигрался с воздухом и моей юбкой на занятии, и который здесь выгородил. То, что они могут быть родственниками, сейчас только укоренилось в сознании. Уж слишком парень был похож на Адайрона и очень фамильярно общался с ним, не как остальные. Видела, что он направился к нашему столику, не сводя с меня хмурого взгляда. А вот это мне уже не нравилось. При его приближении мы все притихли. «Нет, общий градус накала в столовой ничуть не уменьшился. Все так и продолжали оживлённо и громко разговаривать, но наш столик притих». «Тебя вызывает ректор», — сказал он, как только подошёл, не сводя с меня внимательного взгляда. «Зачем?» — спросила я, хотя прекрасно понимала причину. И даже две. «Я сидела рядом с Торренсом, и ректор в любом случае должен был меня вызвать из-за случая с приёмной комиссией». Дайрон сложил руки на груди и сощурился. «Прекрасно знал, что я всё понимаю и просто тяну время». «Да, именно тяну. Не очень мне сейчас хотелось идти на допрос, по большому счёту». «Зададут несколько вопросов», — ответил он, — «и отпустят». Вот после этого дополнения я удивилась. «А могли и не отпустить? Только аду вызывают?» — спросил Стефан, сидевший рядом. Дайрон нехотя посмотрел на него, и лица ментора приобрело высокомерное выражение. «Да, ты, насколько я знаю, распределён на огневой факультет и не мог находиться с Адалин на занятиях. А может, я хочу за компанию с ней пойти?» — ответил парень, чем изрядно удивил. «Мы всё же не чужие здесь друг другу и должны держаться вместе и поддерживать хотя бы морально. Не скажу, что все были с ним согласны, особенно если судить по скривленным физиономиям Люцины и Брижит, но остальные либо промолчали, либо согласно загудели. Это лишнее». Тут же отреагировал ментор. «Столпотворение нам ни к чему. И так много тех, кого нужно допросить». «Допросить?» Дайрон посмотрел на меня, и я невольно вздрогнула. Его глаза сейчас были не чёрными, а фиолетовыми. Яркими, завораживающими, нереальными. Вот только взгляд мне не понравился. Прибыл дознаватель советника по безопасности. Будет вестись расследование. Опрашивает всех, кто хоть как-то контактировал с пострадавшим. И ты первая в этом списке» так как находилась рядом с ним дольше остальных. Было волнительно, но всё же я кивнула, подхватила сумку, встала и подошла к ментору. «И куда теперь?» — спросила я, глядя в его чарующие глаза. «Я провожу», — сказал и жестом указал на дверь. Куда я и направилась, словно под конвоем. Вот теперь на нас смотрели практически все, кто находился в столовой. В коридорах было пусто и тихо. Похоже, действительно всех адептов согнали в столовую. По пути нам изредка попадались лишь магистры. Все они были взволнованы, и на нашу парочку даже внимания особо не обращали. Видимо, привыкли, что менторы кого-то куда-то ведут. Наверное. Дайрон шёл чуть впереди, но в то же время так, чтобы не выпускать меня из вида. Вроде бы показывал путь директората, ведь я тут практически не ориентировалась, и у главы академии ещё не была. Но возникало ощущение, что я иду под конвоем. От того становилось ещё более неуютно. Что меня удивило, ментор шёл довольно медленно, подстраиваясь под мой шаг. Я точно видела, что с его ростом он может передвигаться намного быстрее, но тут словно никуда не торопился. Это удивило. Шли мы долго и молча. И с каждым шагом мне становилось всё волнительнее. Скрывать мне нечего, я ничего запрещённого не делала, но почему-то всё равно было страшно, немного. Особенно после того, как меня обвинили в заражении адепта. Вдруг этот самый дознаватель тоже не захочет ничего выяснять и повесят на меня все обвинения. Бред, конечно, но я уже ничему не удивлюсь. Дракхары хоть и пошли на контакт с людьми. Особой любовью к нам не пылают, да и многие презирают до сих пор. Я уже себе чего только не накрутила с этим допросом. Даже руки мелко подрагивать стали. А ещё эта замогильная тишина, давящая со всех сторон, совсем не добавляла уверенности. Я не хотела заговаривать с Дайроном, совсем не хотела. Он вызывал слишком противоречивые чувства во мне. Но мне просто надо было услышать простой человеческий или дракарский голос, чтобы не довести себя до нервного срыва, так что после какого-то там по счету поворота я не выдержала. Что это за сонная болезнь? Что произошло с Торнсом? О ней хоть что-нибудь известно? Дайрон, не сбавляя шага, чуть обернулся, мазнул по мне взглядом и снова сосредоточился на дороге. Я уж думала, не ответит, и начала мысленно костить такого бесчувственного сухаря со всех сторон. Но ответ всё же прозвучал. Практически ничего. Первый дракхар с такими симптомами появился в Даргаре. В городе, к которому прилегает Академия. Через несколько дней ещё один. За две недели было пять заразившихся. Торренс шестой и пока единственный в Академии. Они все выглядели так. Как так, не пояснила. Но Дайрон и так всё понял. Насколько я знаю, да. Все будто бы спали с открытыми глазами, не реагировали на внешнюю среду и находились словно в оцепенении. «А раньше таких заражений не было?» — спросила я. «Когда мы миновали уже пятый или шестой коридор и снова поднимались на следующий этаж, на этот раз по широкой винтовой лестнице. Нет, с этой болезнью мы раньше не сталкивались. Кошмар какой!» Хотела спросить, не заразна ли она для людей, но, скорее всего, он и сам не знает. Болезнь новая, неизученная, и пока поражала только Дракхаров и началась только недавно. Хорошо, хоть людей обвинить не смогут, по крайней мере, нас, адептов. Мы в Аднаре оказались всего день назад. Дальше снова шли молча. Не знаю, о чём думал Дайрон, но я прокручивала в голове запах. Тот самый запах, который на мгновение почувствовала, едва присев рядом с парнем. Вспоминала его и пыталась понять, почему он не даёт мне покоя. Был ли он на самом деле... Или мне только почудилось? Горечь, небольшая, такая едва уловимая. Может, это вовсе и не от Торренса исходило, а от какого-нибудь другого Дракхара? Всё же рядом их было достаточно. Может, это духи такие неудачные? Или в сумке испортилось что-то, а я тут с пострадавшим её ассоциирую? Ты ничего не заметила, когда сидела с ним на лекции? Внезапно спросил парень. После нескольких минут тишины, чем заставил меня вздрогнуть. Сказать? или лучше промолчать и сообщить только дознавателю. «Кто для меня Дайрон?» Дракхар, который после первой встречи оставил не самые приятные впечатления о себе, был высокомерен и заносчив, надменен и в какой-то степени груб. Но в то же время он помог здесь. Поставил на место взорвавшихся ребят из делегации, поставил защиту на дом, напомнил о том, что меня будет ждать декан. Я ему не доверяла, но... «Не знаю точно, вроде ничего такого». Я пожала плечами. Он с начала лекции уже был странный. Хмурился, смотрел в одну точку. И вроде бы так ничего и не записал. Я не заглядывала. А на второй я уже сидела от него далеко. Парень не ответил и просто кивнул. Мы проходили по широкому коридору преподавательского крыла. Он разительно отличался от остальных прежде всего тем, что тут лежал ковер, который заглушал наши шаги. Здесь также висели флаги факультетов, как и на большинстве этажей. У одной двери висел голубой флаг водников, и стояла статуя непонятного мне существа с торнадо внутри. У второй виднелись отличия огневиков с ярко-красным флагом и пылающим, словно лава, драконом. У воздушников висел белый флаг с гербом Академии. И парил в воздухе небольшой остров, а у магов земли расцветало прекрасное дерево. И так было у каждой двери. Статуи стояли не у каждой, но на протяжении всего коридора я насчитал около десяти или двенадцати самых разных стихийных скульптур. И в этом коридоре находилось довольно много магистров, переговаривающихся между собой. «Может, ещё что-то вспомнишь?» — вдруг снова спросил Дракхар. Я нахмурилась. Парень словно знал, что я что-то недоговариваю, но он же не менталист, он не может знать, о чём я думаю, так почему настаивает? Я почувствовала странный запах, когда села рядом. Всё же ответила я, так как сама не понимала, ценная эта информация или так, ни о чём. Вот только реакция парня была странной. Дайрон резко остановился, так что я едва не врезалась в него и посмотрела на меня светящимися фиолетовыми глазами. «Мама, родная, я даже заметила на лице несколько проступивших чешуек. Это было так завораживающе страшно, что я замерла и просто смотрела на него, не в силах отвести взгляда». «Что ты сказала?» переспросил Дайрон жёстко. «Запах почувствовала», — ответила я тихо. «Горечь, небольшую. А что? Что-то не так? Она что-то означает?» «Ничего». Он поджал губы и сделал шаг назад. «Только сейчас я заметила, что парень сжал руки в кулаки. Мы уже пришли». И правда, всего в нескольких шагах от нас распахнулась дверь, и на пороге показался мэтр Орна, взволнованный не меньше меня. «Тебя уже ждут, Адалин», — сказал он и указал на дверь. «Спасибо, Дайрон, что нашли мою адептку». Парень не ответил, лишь кивнул и быстро пошёл в обратную сторону. Я же направилась к двери и сбилась с шага от внезапной догадки. Запах. Странный, едва уловимый, и тут же исчезнувший. Я ощутила нечто похожее перед тем, как войти в столовую утром. Тогда передо мной стоял Дайрон. И я ощутила нечто похожее на лекции, где сидел Торренс. Мог ли это быть искусственно сотворенный запах? Ведь Дайрон у нас умеет создавать ароматы.